Примечание. Дизраэль Бенджамен Лорд Биконсфильд, 1804-1881, известный английский государственный деятель и писатель. В качестве депутата от консервативной партии Дизраэль был избран в 1837 году в парламент. В 1848 году консерваторы признали Дизраэль своим лидером. С 1853 года Дизраэль не раз занимал в английском правительстве пост министра. С 1874 по 1880 год возглавлял кабинет министров. С 1849 года до смерти Маркс жил в Лондоне. Эти, происходившие вокруг них исторические события, он изобразил с предельной объективностью, а затем показал, как по-разному они воспринимались этими людьми. А еще он работает над черновым вариантом радиопьесы «Страшный суд». Некое довольно странное судилище расследует случаи из жизни так называемых «великих мира сего». Пьеса начинается спором между людьми одной и той же эпохи, но они в силу только им присущих свойств характера настолько разнятся по возрасту, что один мог быть старше другого на 30 тысяч лет. Никто не чувствует за собой вины, все уверены в собственной правоте, каждый по-своему прав, А затем выясняется, что перед страшным судом правота каждого представляется весьма сомнительной. Тюверлен рассказывал о своей радиопьесе образно и живо, без обычной сдержанности и скепсиса, позволяя себе резкие выпады против инженера Прекля, которого, впрочем, назвал единственной личностью с человеческим лицом из всех, кого он встретил на этом зимнем курорте. Но Ганну не интересовала его работа, рассказ, о которой в другое время она слушала бы с огромным интересом. Она смотрела на волосатые руки Тюверлена и находила их отвратительными. Смотрела на оживленное, все в мелких морщинках лицо и находила его похожим на маску клоуна. Она пыталась понять его. Этот человек умеет провести четкую грань между своим творчеством, делом и своим отношением к женщине. Он способен, пока работа целиком захватывает его, отстранить от себя женщин. Это так, и она это понимала. Понимала, но ничего не могла с собой поделать. Она невольно закусила верхнюю губу, а ее серые глаза наполнились гневом. Как плохо, что она совершенно не умеет притворяться. Она злилась на этого человека, не проявлявшего ни малейшего интереса к ней и к ее успеху, злилась на себя за то, что участие именно этого человека было для нее важнее всего, и одновременно злилась на себя и на него за то, что оба сидят рядом, но каждый занят только собой. Вдруг она увидела вошедших в альпийскую розу Гесрейтера и Пфаундлера, раздраженно и холодно как-то по-глупому, Прервала Тюверлена, простите, но я мало смыслю в таких вещах, встала и направилась к регистратору. Тот от Фистерера уже знал об успехе Иоганны у принца, искал ее по всему курорту и теперь весьма церемонно поздравил с удачей. Он был чрезвычайно горд, что она оставила Тюверлена одного, и окружил ее вниманием, поклонением и теплом всем тем, в чем отказал ей Тюверлен. И она забыла о керамической фабрике с ее гномами и мухоморами и уже не ощущала кисловатый запах, исходивший от Гесрейтера. Тюверлен, когда Иоганна так внезапно покинула его, сначала очень удивился. «Ах да, она ведь рассказывала ему о своем визите к этому сиятельному болвану, а он, видно, слушал ее не слишком внимательно». А, пожалуй, следовало проявить больше интереса к ее делам. На нее приятно смотреть. Она нравилась ему, все в ней нравилось ему, даже ее негодование, хотя оно, конечно, неуместно, но разве она уже однажды не оставила его одного? Он улыбнулся и сразу же забыл о ней. Он был разгорячен спором и сейчас не чувствовал себя покинутым. С ним были его планы». Господин Пфаундлер заметил ушедшего в свои мысли Тюверлена. Пфаундлер давно уже подумывал, не поставить ли в Мюнхене грандиозное ревью в стиле тех, что были популярны в эти годы. С деловой точки зрения затея была сущей бессмыслицей. Мюнхен не был мировым центром, он вообще не был крупным городом, но, с другой стороны, старинные художественные традиции, общепризнанный художественный вкус его земляков. Как было бы здорово, эстрадному обозрению, уже завоевавшему мировую сцену, придать именно здесь, в Мюнхене, благородные черты. Эта мечта согревала его сердце. Он неплохо заработал на растущей инфляции и уже несколько месяцев колебался, вложить ли ему деньги в такое облагороженное ревю или в фильм о страстях господних. Сейчас, увидев Тюверлена, он окончательно решился... У него был безошибочный нюх. Он с первого взгляда определил, Тюверлен как раз тот человек, что ему нужен. Этот космополитствующий, безалаберный господин словно создан для того, чтобы написать ревю. Он рассудочен в то же время не лишен воображения. Господин Фаунлер подошел к нему, попросил разрешения сесть за его столик, заказал и для себя рюмку вермута, Заговорил с начиненным всякими литературными планами Тюверленом о предполагаемом обозрении, и Тюверлен, обуреваемый мучительными и радостными творческими замыслами, заинтересовался.